Глава 18. «Как бы оскверненные ни были похожи на нас, свободных людей, ни в коем случае нельзя забывать, чем они являются на самом деле. За безобидной внешностью такого ребенка в первую очередь скрывается опаснейшее существо, способное уничтожить любого на своем пути. Только строгое воспитание в страхе и преклонении перед свободными позволяет сохранить контроль над оскверненными. Как показал опыт, Особи, старше десяти лет, не росшие под надзором Легиона, перевоспитанию не поддаются, а потому подлежат немедленной ликвидации. Эти крайние меры необходимы как для внутренней безопасности Легиона, так и для безопасности граждан Прибрежья. Выдержки из устава оскверненного Легиона. С последним месяцем осени пришел первый снег. Твин неторопливо возвращалась с дневного поста по дороге любую сказочной красотой замка, его уютными двориками, изящными скульптурами и вековыми деревьями, спящими под пушистым белым покрывалом. В свете редких электрических фонарей снег искрился и переливался, будто самоцветы на пальцах знатных дам. Остановившись в одном таком пятне мягко-золотистого света, Твин задержала дыхание и принялась изучать кристальный узор снежинки, пойманной на ладонь. Хоть что-то радует глаз. «Постой-ка, а это еще что?» Казалось, снежинка тоже сложена из кирпичей, точь-в-точь, точь, как стена напротив кабинета казначея, разве что только прозрачных. Проморгавшись, Твин присмотрелась внимательнее и судорожно выдохнула. Ну и привидится же всякое. Эти сраные камни, где попало, уже мерещатся. Все же в Терсентуме жилось куда веселее. Там хоть на охоту отправляли, на выпас, в конце концов, да и с собратьями не заскучаешь, то и дело что-то вытворяли. А еще там был Керс. Как же его сейчас не хватает. Увидеть он, каким стал Слай, быстро бы его в чувство привел. Семидесятый настолько зациклился на себе, что ничего вокруг не замечает. Ему совершенно плевать, каково ей сейчас. А тут еще и хороса своей унылой физиономией. Жизнерадостностью он и раньше не отличался. А теперь совсем ходит точно с мерговым дерьмом обмазанный. Черт, да еще немного и сама станет такой же. «Что там?» Чуть не вскрикнув от неожиданности, Тетвина вернулась и сердито посмотрела на Харо, откравшегося со спины. Легок на помине. «Знаешь, мне и слая хватает с этими его внезапными появлениями». «Думал, ты меня видела». «Так что там у тебя?» «Смотри, какая красота!» Она вытянула ладонь. Харо мельком глянул на уже подтаявшую снежинку и равнодушно пожал плечами. «Да уж, с чувством прекрасного у тебя явно не лады. Какое есть!» буркнул он. «Как прошел твой день?» Изобразив предельную сосредоточенность, Твин принялась загибать пальцы. Завалила несколько смергов, погоняла псов, потом воронов. Черт, хоробу-то сам не знаешь. Стояла и втакала в кирпичи с утра до вечера. «А я сегодня целую сотню метров прошел. От кабинета до соседнего и обратно». Твин шутливо присвистнула. «Да ты счастливчик, сорок восьмой! Это же целый забег на дальнюю!» «Ага», — она, понимающе улыбнулась. «Их жизнь превратилась в сплошной поток кирпичной кладки, разбавленный периодическим тасканием по замку за кем-то из высокородных. И счастье, если этот высокородный проявлял хоть какие-нибудь признаки жизни, а не просто запирался у себя в кабинете, принимая весь день посетителей, как это делает казначей». Только теперь она поняла, насколько повезло Слаеве и остальным гладиаторам. В сравнении с подпиранием стены изнырительные тренировки казались настоящим приключением. Подумаешь, полдня понапрягаться, зато потом свободен, как ветер. И ни брезгливых тебе взглядов, ни пренебрежительного тона, ни терпения до обеденного часа, когда вот-вот уже в портки наложишь, а отойти облегчиться ни в коем разе, иначе голова с плеч. Но самое страшное Твин начинала осознавать только в последние дни. А ведь это продлится до конца ее жизни. И никакого проблеска надежды она не видела, как бы ни старалась. До последнего вздоха ей придется тенью слоняться за свободными и пересчитывать в уме камни у стены напротив. Если, конечно, не суйдет с ума раньше. Харо тоже это понимал, потому и ходил мрачнее грозовой тучи. Сколько же надежд умерло после того проклятого смотра! И ладно она, однажды все равно придется смириться со своей участью, куда же ей деться. Но 48 восьмой... Ему бы в гущу боя махать мечом, ну или, в крайнем случае, куда-нибудь на стену отстреливать воронов. Он рожден, чтобы погибнуть в сражении, и к этому он всегда стремился. Чего ему только стоило, вопреки своим особенностям, прилично овладеть ближним боем и добиться, чтобы его отправили в Регнумский Терсентум. А туда отправляют лучших из лучших, тех, кого обычно покупают для арены. Твин никак не могла избавиться от чувства вины перед другом. Если бы он не пытался ей помочь, все бы у него сложилось иначе. С другой стороны, многим собратьям приходится куда тяжелее, так что роптать на свою участь в их случае — настоящее свинство. «Эй, да не все так плохо!» С напускной веселостью твинткнула друга в плечо. «Живут же как-то другие. Тот же Морок, например. Он уже несколько лет здесь и не жалуется». «Ну да, жратва койка есть, значит, жизнь удалась». «Кто знает, может, у тебя еще появится шанс показать себя, и король передумает». «Мало ли, всякое бывает». Харо скептически фыркнул. «Э, нет, так дело не пойдет. Унывать нельзя, только хуже станет. Кстати, что насчет вчерашнего обещания?» «Давай в другой раз, а?» С надеждой в голосе спросил Харо. «Настроение не к смергу». «Ну уж нет, не отвертишься, братишка. Раз пообещал, выполней». Он обреченно вздохнул, точно его на казнь вели. «Вот и чудесно». Задорно подмигнула она, останавливаясь рядом со стражниками у входа в часть 59 и 48 восьмой». Гвардеец глянул на часы, прикрепленные цепочкой к толстенному журналу, и, черкнув какую-то закорючку, кивнул на будку, служившую здесь оружейным складом. Харо сразу отправился на пустующую площадку. Твинжи решила заглянуть в казарму. Слай сидел в компании пары гладиаторов и о чем-то увлеченно с ними беседовал. Заметив ее... Он приветливо улыбнулся и поманил рукой. «Позже. Я на тренировку», — покачала головой она. Слай недовольно скривился и отвернул морду. «Ну и пес с тобой. Сам-то весь из себя. Нос вон как задрал». «Ну да, гладиаторы хвостом за хозяевами не ходят и стены не подпирают. Ими занимаются опытные тренеры, а она тут со своими жалкими потугами держать хоть какую-то форму». «Ну нет, рано ты, дружище, в неудачники нас списал». Твин с досадой хлопнула дверью и зашагала к площадке. Да уж, зазнался ее семидесятый. Мог бы предложить потренироваться вместе, хоть как-то бы проявил интерес к ее жизни, а вместо этого машет колешней с таким видом, будто делает ей одолжение. Но самое обидное, что когда она попыталась поделиться с ним своими тревогами, он только пренебрежительно хмыкнул. Тоже мне проблемы. Остановившись у края площадки, Твин принялась разминаться, чтобы настроиться на тренировку. Чертовски хотелось развалиться на койке, но если уступить лени, вернуться в прежний ритм будет куда сложнее. «Ну что, готов?» Хароби из особого энтузиазма поправил маску, нагрёб снега и слепил небольшой ком. «Да вы все сговорились!» — не выдержала его мрачный Твин. «Хоть ты прекрати ходить тут со своей унылой рожей!» «Теперь тебе моя рожа не нравится!» — пробурчал он. «А говорила, что я неотразим». Вот как вам, коварным самкам, верить после такого? Не найдя, что ответить, Твин со мгновение изучала друга, демонстративно натянувшего маску чуть ли не на глаза, а потом прыснула от смеха. Подловил все-таки, засранец. «Ты у меня самый красивый, сам же знаешь!» Сквозь хохот выдавила она. «Прости, не хотела на тебе срываться. Слай выбесил, псы его раздери. Ты сюда поржать пришла или все-таки делом займемся?» Хорос с невозмутимым видом перекинул снежок из руки в руку. Твин подавила смех и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы сконцентрироваться. «Если что-то пойдет не так, вырубай, не задумываясь». «В смысле вырубай? Что это еще за новые правила?» Она замялась, подбирая нужные слова. «Как бы так сказать, чтобы не послал. Сейчас тренировки необходимы ей позарез. Альтера стала намного сильнее, все чаще прорывается сквозь барьер». Если контроль еще больше ослабнет, она совсем от рук отобьется, и ничем хорошим это не закончится. Но если самой научиться управлять временем, то не придется ее выпускать, и, возможно, она, наконец, отступит или вовсе исчезнет. «Альтера меняется, хоро. Становится сильнее. Просто будь начеку, ладно?» «Уверена», — с сомнением переспросил он. «Да брось, ты же ее знаешь. Сразу поймешь, если что-то пойдет не так. Просто не тяни». Харо осуждающе покачал головой. Остается надеяться, что не подведет, иначе быть беде. От альтеры можно ожидать чего угодно. Собравшись с мыслями, Твин вообразила узкий туннель, где двоим не разойтись, и разрушила невидимую стену. По спине тут же прошелся холодок. Нет, не ветер. Она кожей ощущала присутствие той, другой. Руки обдала знакомым жаром, вспыхнуло зеленое пламя. Ярость захлестнула ее, выжигая нутро, как выжигают поля после осенней жатвы. «Наивная дурочка!» — прошипела Альтера. «Ты и правда веришь, что это сработает?» «Увидим!» — Твин подала знак другу, чтобы начинал. Тот подбросил в ладони снежок и запустил в нее. Время замедлилось. Твин смотрела на редкие снежинки, зависшие в воздухе. К лицу медленно приближался белый ком. Шагнув навстречу, она приготовилась его перехватить, но Альтера злорадно хохотнула. Невидимая струна натянулась до предела, зазвенела, будто кто-то дернул пальцем и лопнула. Снежок угодил точно в лоб, сбив с ног. Твин растянулась на земле, гадая, в голове это звенит или колокол на дозорной башне. «Эй, а полегче нельзя?» Когда звон в ушах стих, она протерла глаза от снега и поднялась. Лоб нещадно соднила. Наверняка шишка вылезет. Альтера снова ядовито захихикала. Да уж, очень весело. «Еще раз!» Твин начинала злиться. Харос греб в горсть очередную порцию снега. «Сосредоточься на цели. Не отвлекайся на нее». Он прав. Альтера намеренно сбивает с толку. Нужно перехитрить ее. Но едва Твин успела воссоздать туннель, та уже ждала позади так близко, что ее дыхание обожгло затылок. Все это было чертовски реально, как воплоти. И это даже немного пугало. Не ожидала? Да что с тобой не так? Почему ты так ненавидишь меня? Ненавижу? Много чести. Ты слабое, жалкое убожество. Это тело не для тебя, милочка. И все же оно принадлежит мне. Твин сконцентрировалась и призвала скверну. Мир замедрился, но всего на мгновение. Струна лопнула, даже не успев натянуться. Снег моментально залепил глаза и нос. Фыркая и отплевываясь, она махнула рукой. «Продолжаем». Лицо уже щипало от холода, кончик носа занемел, голова и вовсе раскалывалась на части. Харони промахнулся ни разу, что неудивительно, а вот она все время лежала. Но так просто сдаваться Твин не собиралась, упорно хистуя вновь и вновь. И все же полностью остановить время не удалось. Да что там, даже уклониться от снежков не получалось, хотя раньше могла без труда перехватить метательный нож. Может, всему виной долгий перерыв? Или все-таки стоит попробовать в полную силу? Она старалась не опустошить себя заранее. Откат — то еще удовольствие. Скорее всего, причина в этом. Твин виновато посмотрела на друга. Тот устало потер переносицу и кивнул, давая знать, что готов продолжить. «Хватит на сегодня», — проворчала она, не прекращая злиться на себя. «Я от холода уже носа не чувствую». Знакомо. — Да уж, на мороз ему без маски лучше не высовываться, а то в лазарет загреметь расплюнуть. Зато шутить пытается. Такой хоро ей нравится куда больше. — Раньше у тебя получше получалось. — Раньше и Альтера была слабее. — Значит, ищи другой способ. — Ты сильнее ее, Твин. Не забывай об этом. — Что-нибудь придумаю, не волнуйся. — Ты сейчас в душ? Она стянула перчатки. Кожа от жара вспотела, противно липла. «Позже. потренируешь немного». Благодарно похлопав друга по плечу, Твин направилась сразу в санитарную зону. Сначала она заскочила в прачечную, торопливо разделась и, отыскав среди ровных стопок свою униформу, небрежно швырнула несвежую в большую корзину в углу. После, поеживаясь от холода, побежала в душевые. Конечно, немного неудобно, что все это дело не внутри казармы, зато ждать своей очереди не нужно. Не говоря уже о горячей воде в любое время а не только зимой и по расписанию. А ведь все не так плохо, если разобраться. Главное — в тонусе себе держать. Недаром 83 устраивает пару раз в неделю обязательные выпасы со спарингами Старшая не глупа, понимает, что нужно выпускать пар. После душа сильно потянула в сон. Вот только в загоне еще никто не спал, хотя время уже шло к полуночи. Твин тихо выругалась. «Не особо выспишься в таком шуме». Старательно, не замечая 70 она пересекла казарму и, скинув торопя одежду, с наслаждением завалилась на койку. Веки тут же потяжелели, тело приятно заныло от расслабления. Сладко зевнув, она отвернулась к стене и попыталась заснуть. Чего развалилась? У нас гость. Проклятие. Твин накрыла голову подушкой, мечтая, чтобы о ней забыли и дали нормально поспать. Какой еще гость? Раздался голос Слая, и, не выдержав, она подняла голову, сонно всматриваясь в сторону двери. На пороге появился женский силуэт. Глубокий капюшон, отороченный по краям серебристым мехом, скрывал верхнюю часть лица. Из-под него на плечи не спадали золотые локоны. Сквозь плотную ткань пальто угадывалась точеная фигурка. За спиной незнакомки довольно лыбилось восемьдесят третья. Морок прошмыгнул мимо них и плюхнулся на лежанку. Сбросив капюшон, гостья приветливо улыбнулась. «Так это же та девица! Принцесса!» Морок, да и остальные тоже, часто в разговорах упоминали ее. Чем она там так примечательна, кроме смазливой мордахи, не ясно, но говорили все о ней чуть ли не с благоговением. Опомнившись, Твин подскочила и, путаясь в форме, быстро натянула портки и накинула рубаху. Маска с капюшоном обнаружились почему-то на полу. Кое-как, нацепив их, она поискала глазами Слая, но его нигде не было видно. Гостья тепло приветствовала присутствующих, а те отвечали почтительными поклонами. Твин повторил за остальными, пытаясь хоть как-то разобраться в происходящем. Никто будто и не удивлен ее визиту. Никто, кроме них, новеньких, даже не потянулся за масками. Очевидно, принцесса здесь не впервые. Вопрос только в том, что она вообще забыла в загоне, где ей совсем не место». Твин снова огляделась по сторонам. «Харо здесь тоже не было». «Точно. Он должно быть еще на площадке или в душевых. Нужно срочно предупредить его». Она уже было приготовилась незаметно прошмыгнуть мимо собратьев, как рядом возник Слай и небрежно швырнул на койку сменную одежду. Разговаривать с ним не особо хотелось, но дуться лучше в более подходящее время. «Позови Харо», — шепнула Твин. «Уже позвал». Лукаво подмигнул он, крутя на пальце какой-то ключ. «Откуда этот...» Она умолкла, отвлекшись на громкий голос старшей по казарме. «Новенькие, подойдите ближе», — велела та. «И намордники свои можете снять». Без особого рвения Твин присоединилась к собравшимся вокруг принцессы, при этом удачно спрятавшись за 306-м. Правда, ненадолго. Здоровяк удивленно оглянулся и, хмыкнув, подвинулся в сторону. «Мы уже виделись однажды». Гостья мило улыбнулась, сверкнув ровными белоснежными зубками. «Но хотелось бы познакомиться с вами поближе. Мое имя — Равена. Я дочь короля Урсуса II». Твин подозрительно сощурилась. «Это мы и так все знаем. А вот на кой тебе сдалось знакомиться с нами — непонятно». Равена оглядела их в ожидании, когда они представятся. Первым решился девятнадцатый, отвесив короткий поклон. «Здравствуй, девятнадцатый. Искренне рада нашей встрече». 70-й. Твин одарил принцессу самой очаровательной улыбкой, на какую был способен. Неожиданно для себя Твин ощутила укол ревности. С чего это он так ей скалится? Я помню тебя, 70-й. Ты хорошо сражался, я была впечатлена. Благодарю вас, госпожа. Самодовольно ухмыляясь, он многозначительно покосился на Твин. Ну все, держись, засранец. Теперь только попробуй полезть ко мне в койку. 306 к вашим услугам. «Приятно познакомиться, 306 шестой. Принцесса восхищенно выдохнула, задрав голову так, чтобы видеть его лицо. «А ты еще огромнее, чем казался с трибун. Не хотела бы я очутиться на месте твоего противника». Здоровяк смущенно потоптался на месте, даже слегка надулся от гордости. Кажется, у принцессы появился еще один воздыхатель. «Мальчишки». «59-я». Девчонка смерила ее любопытным взглядом и повернулась к 83-й. «Кажется, их было шестеро, не так ли?» Старшая озадаченно нахмурилась. «Один на посту, остальные вроде здесь. Стоп, а где?» «Слай, мать твою, тебе делать нехер!» В дверях нарисовался сорок восьмой. Злой, голый, зато в сапогах и в маске. Он, непонимающе оглядел собравшихся, видимо, пытаясь сообразить, чего это все сбились в кучку посреди загона. Восемьдесят третье прикрыла глаза и раздраженно выдохнула. В повисшей тишине вдруг раздался истерический гогот морока, а Слай зажал рот ладонью. Принцесса удивленно заморгала, обернулась на дверь, но из-за обступивших ее скорпионов она вряд ли могла хоть что-то толком разглядеть. Выскочив из толпы, Твин махнула другу и ткнула себе в шею двумя пальцами, сообщая об опасности. — А вот и наш сорок восьмой! — громко объявил девятнадцатый и отступил в сторону, открывая на обозрение принцессы ничего не понимающего хоро. На лице девчонки застыло замешательство. Изящные брови медленно поползли вверх. Еще бы, там есть чему удивляться. Харо, наконец, смекнул, кто перед ним, прикрылся руками и попятился к выходу под шутки и хохот собратьев, по дороге врезавшись спиной в дверной косяк. Твин в два шага очутилась у койки, подхватила теперь понятно, чью форму, и, на бегу, отвесив слаю под затыльник, выскочила из казармы вслед за другом. «Ну, семидесятый...» Ну, Смергов выплевок. И как ему такое в голову пришло? Так унизить хоро перед принцессой, зная при этом, как он смотрел на нее там, на арене. Твин кипела от злости, придумывая на ходу, что сделает позже с горе шутником. «Клянусь, я не знала!» Нагнать сорок восьмого удалось только у входа в санитарную часть, и, ежась от холода, она протянула ему одежду. Друг молча вырвал форму из рук. По резким движениям стало понятно, что Харо не просто зол, он в бешенстве. Последний раз она видела его таким, когда Дис, на виду у всех, зажималась девятнадцатым. Знатно же Твин этой твари тогда наваляла. Правда, за это у стены потом весь день проторчала, но каждый раз при виде заплывшей морды сучки нарадоваться не могла. Харо, конечно, долго дулся, что вмешалась, но оно того стоило. — Подожду тебя снаружи, — пробормотала Твин, переминаясь ноги на ногу. — Ну и холодно же. — Не нужно. В смысле, ты здесь что ли ночевать собрался? И, не получив ответа, сокрушенно покачала головой: Забей, брат! Просто сделай вид, что ничего не произошло. Уходи! Еще чего! Дождавшись, когда он оденется, Твин схватила его за руку и потянула за собой. Недовольное ворчание друга прекратилось только, когда они вошли в казарму. При виде их, девятнадцатый й расплылся в довольной улыбке. Морок открыл было рот, чтобы отпустить какую-нибудь шуточку но тут же передумал, поймав на себе тяжеленный взгляд 83-й. — Рада нашей встрече, 48-й. Удивительно, но в голосе принцессы не чувствовалось ни насмешки, ни издевки. Она с интересом рассматривала хоро, явно дожидаясь хоть какого-то ответного действия. Друг стоял как вкопанный, и Твин легонько ткнула его локтем, чтобы растормошить. — Честь для меня. Стянув маску, он отвесил неловкий поклон и, сделанно невозмутимым видом, направился к своему месту. Твин остановилась рядом с 70-м и смерила его осуждающим взглядом. «Ну ты и кретин!» Слай, видимо, понял, что перегнул и пристыженно потупился. Принцесса что-то негромко сказала 83 третьей и присела на краешек свободной лежанки. «Раз мы все в сборе, пожалуй, и начну. У меня для вас есть новости, но сначала я хочу ввести новичков в курс дела». Очень важно действовать сообща. Только тогда у нас есть шанс». Твин слушала принцессу, не веря собственным ушам. Та рассказывала о предательстве своего дяди, о том, что оскверненные должны бороться за свои права и что скоро у них появится такая возможность, что главное — держаться вместе, доверять друг другу и все такое. С каждым ее словом внутри нарастало очень недоброе предчувствие. «Пока еще не до конца понятно, чего девчонка хочет», но, судя по услышанному, ничего хорошего их не ждало. «Мы можем все изменить. Мы уничтожим легион и освободим всех до единого. Поверьте, каждый из вас имеет не меньше прав, чем свободные, и я намерен добиться справедливости, чего бы мне это ни стоило». Как раз из уст свободной все это звучало крайне неубедительно, и Твин, нахмурившись, оглянулась на собратьев. Слай не сводил глаз с принцессы. «Вот засранец!» 306-й, казалось, уже готов был поклясться ей в верности. Ахаро! да пес его разберет, проще позже спросить. Похоже, 19-й оставался единственным, на чьем лице читалось явное недоверие. Хоть кто-то сохранил способность думать тем местом, каким и положено. Да, новая жизнь, может, и не сулит интересной истории для госпожи, и будущее кажется бесконечно унылым, но не до такой степени, чтобы вестись на всю эту муть о свободе». Когда Равена заговорила о нападении на короля, в груди и вовсе тоскливо защемила. Сразу вспомнились слова Седова, сказанные по дороге в замок. То ли старик хорошо знаком с повадками знатных, то ли просто исходил из жизненного опыта, но будто в воду глядел, когда предупреждал их ни во что не ввязываться. «Не смей слушать эту девку!» — рявкнула на ухо. «Отвали! Без тебя разберусь!» Твин заново возвела воображаемый барьер, который теперь не особо-то и помогал. И переключилась на речь принцессы. «Конечно же, у вас есть выбор. Единственное, о чем прошу, не мешать, если решите остаться в стороне. Можете не спешить с ответом. У вас есть время все обдумать». Твин незаметно усмехнулась. «Выбор? Как же! Прищучат во сне и глазом не моргнешь. Ну и угораздило же так вляпаться. Кто-то мныло беспросветном будущем, Вот и получи приключение на задницу». Хотя по собратьям и не скажешь, что против воли. Чуть ли не с открытыми ртами принцессу слушают. 83-я так вообще сияет, как начищенный сапог. А теперь к самому главному, — продолжила Равена. Мне удалось найти доказательство, что легион замешан в убийстве отца. Прямыми их не назовешь, но сам факт регулярного перечисления крупных сумм в королевскую казну именно в те годы косвенно говорит о его причастности к заговору. «В крайнем случае мы сможем обвинить Юстиниана в коррупции, а это тоже весьма серьезная аккриминация». Заметив непонимание в глазах Скорпионов, она поспешила объясниться. «Есть бумаги, в которых указано, что под видом пожертвований Легион отправлял очень много денег в замок, как раз перед убийством моего отца и еще год после. Я специально все сверила и выяснила, что компания, от лица которой проводились эти операции, принадлежит одному из магистров Легиона». Очевидно, что к пожертвованиям эти деньги не имеют никакого отношения. Это подкуп или оплата за услугу. Трактовать можно как угодно, но точно не в пользу короля. 67-й растерянно почесал свой бритый затылок: Все это слишком сложно для нас, госпожа. Да, я понимаю. Конечно, с сивиром было бы проще, но мы рискуем потратить месяцы, если не годы, на его поиски. Боюсь, такой роскоши мы не можем себе позволить. Просто поверьте. Этих доказательств достаточно, чтобы запустить судебный процесс, и мы вынудим убийцу во всем сознаться». «Хорошо», — пожал плечами Морок. «Когда приступаем? Сколько времени вам нужно на подготовку?» «Думаю, недели будет достаточно», — поразмыслив, выдала старшая. «Ну, еще пару дней для раздумий оставим желторотиком». «Превосходно. Может, у кого-то есть ко мне вопросы?» Твину кратко взглянула на Слая. Тот задумчиво опустил глаза, переваривая услышанное. Никто из собратьев не проронил ни слова. Даже девятнадцатый и тот, будто язык проглотил. «Ну что ж», — Равена поднялась. «Я была искренне рада повидаться с вами, мои верные друзья. Пусть удача будет на нашей стороне». Задержав взгляд на Харо, принцесса направилась к выходу. Восемьдесят третий кивнула Мороку и поспешила за своей госпожой. «Херня какая-то!» — сплюнул девятнадцатый, когда те ушли. Дерьмецом все это попахивает. Как по мне, неплохо звучит. А тебе, братишка, всегда все дерьмецом попахивает. Отмахнулся 306-й. Под носом лучше бы себе протер. Вдруг там чего налипло. Очнись, туша! Забыл, что Седой говорил? Взъелась Твин. Не лезь, куда не следует. Седой вообще много чего говорил. вмешался Сахаро. Не знаю, как вы, а я за... Совсем сбрендил. Твина пешила от такого поворота. Какого смерга? Хоро! Я тоже за. 306 насмешливо ей подмигнул. Арена, конечно, хорошо, но здесь что-то новенькое. Чую знатно повеселимся. Вы дебилы. 19 закатил глаза. Девчонка же вас всех использует. Все эти ее роскозные про свободу, хмарьми смиритого, а вы уши развесили. Слушай, брат, я тебя понимаю. Сам не поверил ей поначалу. Вмешался 67. -й. «Но принцесса другая. Знаю, о чем говорю». «Ага, другая. Рожей посмазливее, а вы рады бубенцами позвенеть». «На твоем месте я бы все-таки гонор поубавил, дружище», — глухо проговорил 67-й. «Нехорошо против своих идти. Рискуешь». «И чем это я рискую?» — тут же ощетинился девятнадцатый. Твин обвела взглядом собратьев. Кажется, никто вмешиваться не собирался». Даже Слай, хотя по хмурому лицу видно, что затея девчонки ему тоже не особо понравилась. «А разве эта ваша принцесса не говорила о выборе?» Она влезла между спорящими. «Может, мы как-то уж сами решим?» «А где гарантии, что вы не сдадите нас с потрохами?» «Ты чё, говнюк? Стукача в ком-то из нас увидел?» Девятнадцатый угрожающий хрустнул костяшками. «Ну давай, ткни пальцем! Я ж тебе его потом в жопу запихну!» 67 седьмой ринулся было на нахального желторотика, посмевшего что-то там тявкнуть на старшего, но Слай быстро преградил ему дорогу. «Остынь, брат. Никто никого сдавать не собирается». «А что насчет тебя?» — поинтересовался 234-й. «Ты хоть с нами?» «Подумаю», — хмыкнул он. «У нас два дня. Забыл?» Смерив девятнадцатого недобрым взглядом, 67 седьмой все-таки отступил. А вскоре и остальные разбрелись по койкам, размышляя каждое о своем. Потянув хоро в укромное место, Твин схватила его за грудки. «Ты в своем уме, братишка? Ты что творишь?» <как> В тусклом свете лампы его глаза вызывающе блеснули. «Это тот самый шанс, Твин. Разве не видишь? Не собираюсь я гнить в этом дерьме до самой деструкции». «Нет, хоро, это не шанс, это прямой путь к виселице. Тоже мне достойная смерть». «Может и виселица, а может и свобода. Псов боятся в туннеле не ходить, сестренка». «Подумай сама. Нам дают возможность хотя бы попытаться что-то изменить». Хоро мягко отвел ее руки. «Хочешь, втыкай дальше в кирпичи. А я в деле». С досадой, проводив сорок восьмого взглядом, Двин побрела к своей койке. «Нужно попытаться позже еще раз с ним поговорить. А пока не стоит накалять, и так все на взводе». «Да уж». Слай нагло умастился рядом, будто ничего и не произошло. «Влипли мы знатно. А с тобой я вообще говорить не хочу». Она вытолкала его со своей лежанки. «Вали давай! Как ты вообще до такого додумался, не понимаю! Хороший твой брат!» «Да я просто шутил!» Он умостился на полу койки и заискивающе заглянул Твин в глаза. «Эй, малыш, не дуйся на меня!» «Ну ладно, ты права, я кретин, довольно?» «Рада, что ты хоть это понимаешь!» Она повернулась к стене, показывая всем видом, что разговор окончен.